Любовский. «Сталь и солнечный шторм» «Девочка и волк снова были вместе, и тьма на рассвете в два раза прелестней». «Девочка и волк, спойте нам песню о том, как среди звезд не нашлось вам места». Карнаты, первое поколение, Солнце, Малахия, Меркурий, Рей, Венера, Айка, Земля, исая Марс, Мария, Юпитер, Шай, Сатурн, Таев, Уран, илай Нептун, отсутствует, Плутон, Ирвинг. Второе поколение, черная дыра, Лука, Луна, спутник Земли. Адель. Энцелад, спутник Сатурна. Арфаксат. Ио, спутник Юпитера. Аня. 12 ведьм. Ламонт, перевертыши. Авери, Ютта, Мира. Грант, темные ведьмы. Аза, Брина, Агна. Гиккерн, ведьмы крови. Верея, Тая, Иса. Бейли, элементали. Ро. Марта Эва Пролог И близилась ночь к концу, и полыхнуло небо, освещая путь тому, кто пришел править. И падали звезды на землю, приветствуя владыку солнца, который смело стивился над всем живым, явив лик свой. И не ведали смертные, что настало время очнуться ото сна и почтить Бога своего, и были за это наказаны. И окончился год две тысячи старой эры, когда солнце обрело тело, даровав мужу блаженному вечную жизнь и силу, коей не было равных. И начался новый отсчет времени, знаменующий становление эры Инкарната, имя которому — Малахия. Да и не знал муж сей, бывший прежде смертным, что касание его отныне умерщвляет все живое. И произошло так, как и предрешено было. Солнце забрало семью его, ибо как в небе звезда одинока, так и владыка ее бремя одиночества нести должен». И не благословило солнце владыку своего забвением, и всю боль потери он помнил. И скитался муж сей по миру, не ведая о блаженстве своем и о том, что избран он править. И смерти искал он, дабы прекратить страдания невыносимые. Но плоть и кровь его стали огнем и светом, и не мог он лишиться жизни». И убоялись смертный, видя его дар, а верующие превознесли его и нарекли инкарнатом. И минуло восемь зим, пока произошло то, что суждено было. Провозгласил Малахия себя королем, а дом свой — солнечным королевством. И основал король Санкт-Иллию, где собрал всех верных солнцу. Но многие смертные не приняли покровительства его, отвергли законы его». И страх охватил тех, кто не склонился перед инкарнатом, и возжелали они прогнать владыку огня, и обратили против него оружие свое. И собрались правители всех стран, и повели войска к граду Малахии Возведенному, дабы уничтожить его. И началось первое восстание, и длилось оно двадцать зим». И как окончилось восстание, не осталось на земле ни единого дома уцелевшего, где могли собраться те, кто в селе Инкарната усомнился. И пало человечество на колени, ибо в большом огне утратило все для жизни достойной и процветания. И не осталось на тверди земной ничего, кроме пепла и руин. Но милостив был король и не закрыл врата града своего, позволив смертным прийти к нему». Из благословения короля пришлось людям начинать все сначала, кочуя в поисках невыжженной земли. И заново отстроили они селения свои, вознося славу владыке огня. И стер Малахия все границы, все страны, что были доселе, и вся суша земная стала солнечным королевством зваться. И было так до тех пор, пока в сто шестнадцатую зиму новой эры не явился на Землю спутник для короля, дабы поклониться ему, как планеты кланяются Солнцу. И был это бог Юпитера, и ознаменовал он явление свое молниями и штормами, и не смели больше смертные усомниться в силе инкарнатов. И на долгие зимы воцарился мир, ибо не осталось тех, кто видел старую эру, и некому было сеять смуту. Но потомки их Сберегли знания о людях той эры, столь сильных, что чудеса творить могли, о людях столь мудрых, что покидали земную твердь и поднимались до самых звезд, о людях столь удивительных, что творили механизмы различные, способные жизнь облегчить и благо нести, о людях столь умелых, что дома возводили до небес и сочли их простолюдины прежними богами, павшими в битве с Малахией, а себя — потомками их. И знание сие взращивало в них неверие к правителю своему, и было похоже оно на неверие пощаженной жертвы охотнику. Малахия разделил города, округами назвавши, и один из них отдал сыну Юпитера, и провозгласил герцогом его, и благословил править на благо людей. Но злые помыслы смертных покоя не знали, как не знала покоя их жадность. И возжелали смертные вновь помериться силой с избранниками вселенной, возомнив себя равными им. И началось второе восстание. Не принимало человечество участь свою, снова и снова стремясь с колен подняться. И было потом восстание оки звезд на небе перед рассветом. И угасала каждая из них, как угасают по утру солнечным светом стертые». Ибо не суждено было человеку тягаться с дочерями и сынами Вселенной. И ждет человечество дня благословенного, когда явится защитник, дабы стать между ним и владыкой огня. И подчинится ему земля страдающая, и все, что породила она. Но не примет Малахия его как одного из первого поколения, ибо владыка земли встанет под знамя мертвой звезды, и поднимется солнечный шторм. И сталь в руках сына земли, и войска его раскалятся до бела, и грянет последнее восстание. И спустятся с гор девять сестер и три змея крылатых, луну воспевая. И придет королева их вместе с волком, что себе подобных бесчетно создал. И вновь будут звезды падать, освещая путь своим владыкам. И не будет покоя нечестивцам, что сами себя богами назвали. И как кровь смывает грехи блаженных, так сталь очистит души их. И будет так. Из книги пророчеств Агнессы. Том 4. Глава 1. Тонкие шпили домов, едва различимые с этого расстояния, упирались в низко нависшие над землей грозовые облака. Из дымоходов парочки окраинных зданий валил черный густой дым, отчего знакомая серая местность казалась еще унылия. Адель замедлила шаг. Старый дощатый забор, отделявший шу от вересковых пустошей, был еще довольно далеко. Но в воздухе уже явственно чувствовался запах бедности и нечистот. Вскоре она сможет рассмотреть горы мусора и толстых крыс, снующих туда-сюда в поисках пищи. Шу, без преувеличения, настоящая выгребная яма на задворках солнечного королевства. «Дом, милый дом», — пробормотала Адель и огляделась. На многие километры вокруг не было ничего, кроме заиндивевших клочков вереска и лесной опушки в 20 минутах ходьбы. Там осталась лошадь, позаимствованная из конюшни Луки. Заявиться в город на скакуне стоимостью в целый дом квартала Лодж было бы не лучшей идеей. Адель накинула капюшон замызганного пальто, от которого воняло плесенью. Ей пришлось постараться, чтобы отыскать в усадьбе эти лохмотья. Обследовав все шкафы, заполненные дорогими платьями и костюмами, Адель уже было потеряла всякую надежду. Но неожиданно ее старания увенчались успехом. В дальнем углу захламленной каморки она наткнулась на сундук со старым тряпьем. Выудив из кармана несколько газетных страниц, наспех вырванных из свежего номера Ориона, Адель пробежалась глазами по тексту. «Инкарнат Земли. Услышаны ли молитвы тысяч верующих? Ни на день не утихают жаркие споры об инкарнате Земли, якобы пополнившем пантеон богов. Слухи и домыслы молниеносно распространились по Солнечному королевству, взбудоражив население и породив массовые беспорядки. В городах многих округов люди устраивают несанкционированные собрания, дабы вознести хвалу повелителю Земли. Ведь именно он, по мнению верующих, сможет позаботиться о людях и отстоять их интересы перед прочими инкарнатами. Тем не менее, стоит отметить, что король Малахия не давал никаких оснований для подобных заблуждений. Его Величество и приближенный к нему инквизитор Марсель Рей III призывают граждан обратиться к здравому смыслу, пока не... Статья оборвалась на полуслове и Адель недовольно фыркнула. Конечно, Малахей не стал распространяться об Исайе и запретил это делать остальным инкарнатам. Рассказать о нем значило рассказать и об Адель, о Луке, о Тишине и о втором поколении инкарнатов. Если подсчитать количество спутников в Солнечной системе, число выйдет впечатляющим. Страшно представить, что будет, когда все они отправят на Землю своих инкарнатов. жестоких, властных существ со сверхъестественными способностями. Все они возжелают править, править смертными и друг другом. Воцарится хаос, люди не выдержат новой тирании и начнут искать спасения, позабыв о том, что его попросту не существует. Невозможно спастись от того, кто владеет целым миром. Текст на второй странице красноречиво свидетельствовал о том, что все худшие опасения Адель сбываются. Восстания, обреченные на поражение. Мятежные настроения, взбудоражив север, медленно распространяются на другие округа королевства. Неизвестные агитируют мирных граждан присоединяться к восстанию против короля. Инквизиторы Гвардия держат ситуацию под контролем, подчеркивая, что причин для волнений нет и призывают не поддаваться на провокации. В скором времени все зачинщики волнений будут найдены и понесут наказание в соответствии с законом. Согласно полученным данным, повстанцы локализуются в округе Астрас, принадлежащем к дому Урана. Под их влиянием оказались город киро и небольшой поселок Сетибос. Гвардия во главе с инквизитором и его величеством малахия покинули Санкт-Илию два дня назад, чтобы посетить территорию герцога Илая и лично поспособствовать урегулированию конфликта. Адель сделала глубокий вдох, и морозный воздух больно обжег ей горло. Киро расположен в шести часах ходьбы от Шу, а каретой или верхом туда можно добраться и того быстрее. Если там сейчас опасно... В скором времени Шу также может превратиться в пристанище повстанцев. Впрочем, на первый взгляд казалось, что в городе все спокойно. Здешние жители всегда были тяжелы на подъем. К тому же надежду на лучшую жизнь они давно утратили. Так что любой мятеж обречен на провал. Всем попросту будет плевать, что за повстанцы, с какой целью заявились. Лишь бы никого не трогали». К тому же в шоу практически нечего грабить и разрушать. Здесь все и так давно разрушено. Спрятав газету в карман, Адель зябко обхватила себя руками за плечи и направилась в сторону города. Резкие порывы ледяного ветра подталкивали ее в спину и пробирались под пальто, от отчего она вся дрожала. Если король покинул столицу два дня назад, он уже должен был достичь Астраса. Вероятно, он вместе с инквизитором и гвардейцами остановился в небольшом городке Мап, где расположен дом Илая, инкарната Урана. Оттуда к Шу дорога была несколько длинней и занимала не менее десяти часов езды верхом. Но как ни крути, Малахия мог оказаться здесь в считанные часы. Голос инкарната Солнца вдруг так отчетливо прозвучал в голове Адель, что она вздрогнула. «Помни, что я могу приехать в Шу и собственными руками стереть его с лица земли вместе со всеми жителями и с клубом твоих дорогих джентльменов. Ах, да, там еще и тренировочный лагерь неподалеку. Ты подумала, что будет с ними?» Он сказал ей это в тот вечер, когда отправился к Луке. Король не скупился на угрозы, дав понять, что неповиновение Адель обернется многочисленными смертями. Она успокаивала себя тем, что Малахия прибыл в Астрос исключительно из-за повстанцев. Но что, если это не так? Узнай, король, что Лука с помощью Адели одурачили его, и недавние угрозы станут вполне реальными. В любом случае, паниковать было рано. Адель пока не чувствовала присутствие Малахии в городе, как это было в Санкт-Илии. Со дня коронации Адель прошел месяц. Все это время она не оставляла попыток разузнать тайные планы Луки. Но, как и следовало ожидать, безрезультатно. Инкарнат «Черной дыры» проводил дома всего несколько часов в день. Занимался бумагами, а потом куда-то уезжал, не считая нужным посвящать Адель в свои дела. После шестого такого отъезда она перестала спрашивать. Все равно все ее вопросы оставались без ответов. Слоняться без дела Адель не позволил Таев. Сначала он обучал ее верховой езде, а потом обращению с различным оружием. К счастью, этого добра в усадьбе было предостаточно. Аня ни разу не составила им компанию, предпочитая держаться в стороне. Она вообще вела себя крайне отчужденно, редко выходила из комнаты и почти ни с кем не разговаривала, за исключением разве что Инги. Помимо повстанцев, Луки и Малахии, Адель тревожила кое-что еще. Мысль о том, что Инкарнат Солнца не пытался вернуть Исаю. Для нее так и осталась загадкой, как он покинул Санкт-Илию. Просто сбежал... В таком случае король, должно быть, собственноручно упаковал ему в дорогу корзинку со сдобными булочками. Поговорить с Исаей наедине не удавалось. При любом удобном случае он надолго уезжал из усадьбы. Поклявшись инкарнату черной дыры в верности, Исаия тем самым гарантировал себе полную свободу передвижений. И Лука не утруждал себя попытками его контролировать, по крайней мере явными. Адель повезло меньше. За каждым ее шагом следили, если не Инга с Таевом, то пожиратели, которые повсюду за ней таскались. У Адель осталось одно незаконченное дело, откладывать которое не стоило. Блокнот с пророчествами до сих пор пылился в стене ее бывшего дома в Шу, и она решила забрать его, как только подвернется возможность. Так что предложение Инги отправиться на рынок за шиповником и отъезд Луки из поместья в компании инкарнатов Ио и Сатурна оказались как нельзя кстати. Не дожидаясь, пока вернется Таев, и старуха перепоручит эту работу ему, Адель отправилась в путь. Этот блокнот, как и два других, принадлежал когда-то Агнессе, ясновидящей, жившей несколько сотен лет назад. Желтые страницы пестрели пророчествами, большая часть из которых уже сбылась, а также странными рисунками и несвязными обрывками текстов. Адель как-то пыталась истолковать их, но не могла. Заметки казались совершенно бессмысленными. И все же не стоило столь ценной вещиться и дальше занимать место одного из кирпичей. Мало ли кто ее там найдет. Миновав деревянный забор, Адель остановилась в начале извилистой заболоченной дороги, ведущей к рынку трех дорог. Отсюда начинался единственный путь к гетто, где она раньше жила. Несколько мгновений она стояла, собираясь силами, а потом уверенно зашагала вперед. Если хочешь затеряться, место лучше рынка трех дорог не сыскать. Сколько Адель себя помнила, здесь всегда царили шум и многолюдие. И даже в лютый мороз протиснуться сквозь толпу было нелегко. Рынок раскинулся довольно широко и был единственным источником дохода многих полунищих жителей Шу. Обитатели квартала Лодж тут практически не показывались, посылая за покупками слуг. Запретов и ограничений на рынке не было. Действовало только одно правило. Продать можно все, что угодно. Таким образом, здесь царила невообразимая суматоха. И нередко случались перепалки, а то и драки торгашей за наиболее состоятельных клиентов. Снующие взад-вперед горожане без умолку болтали. Адель навострила уши. «Свежие овощи! Свежие овощи!» Надрывался крепыш с косматой бородой. «Да какие они свежие! Зимой-то!» — хохотали ему в ответ. «Очаровательные вещи для милых дам! Катись отсюда, извращенец, пока зубы целы!» Я сегодня проходила мимо мэрии и ненароком подслушала, что за последнюю неделю тишина забрала трех человек. Это все те пьяницы, что ошиваются возле бара «Рыбья голова». Напьются так, что сирен не слышат. модель проскользнула между пышногрудой женщиной и сгорбленным мужчиной, который нес на спине огромную коробку. Коробка пугающе скрипела и, казалось, вот-вот развалится, явив миру свое содержимое. И, судя по шлейфу неприятного запаха, когда это произойдет, лучше оказаться подальше. «Неужели вы верите в сказки об инкарнате Земли?» – прикрывая рот ладонью, произнесла какая-то старушка – и Я мало повидала на своем веку, и могу с уверенностью сказать, что, будь это правдой, его величество непременно сообщил бы нам. Адель замедлила шаг. «Откуда вы знаете?» — фыркнула молодая девушка. «Вы так искренне...» «А люди верят», — перебил ее пожилой седой мужчина, судя по всему, супруг той старушки. «Сегодня, весь день церковь Илая Покровителя», «Открыто для желающих помолиться инкарнату Земли. Ходят слухи, что именно он возглавляет повстанцев, о которых писал Орион. Слишком подозрительно то, что они так своевременно подоспели к его появлению». «Вот!» – девушка многозначительно кивнула старичку, словно его слова были неоспоримым доводом. «Я тоже верю». Адель двинулась дальше. жалея, что не может остановиться и послушать, а то и расспросить самой. Ведь одно дело — газетная статья, каждое слово которой проходит тщательную цензуру слуг инквизитора, а другое — свежие слухи от живых людей. «Мам, а правда, что повстанцы идут сюда?» Мальчик лет десяти вопросительно подергал за руку идущую рядом женщину. «Они придут, чтобы помочь нам?» Феликс... «Ради всего святого, не мели ерунду! Эти повстанцы — преступники, и они непременно поплатятся за все свои злодеяния. Вот увидишь, с королем и инквизитором шутки плохи. Где ты вообще услышал такое?» Ребята во дворе говорили. Женщина что-то ответила сыну, но ее слова утонули в воплях торговца, уверевшего, что его крольчатина первой свежести. Судя по внешнему виду этого мяса, Первой свежести оно было где-то месяц назад, когда кролика колел от старости. Сунув руки в карманы, Адель медленно продвигалась к перекрестку, где сходились все три дороги рынка. Оттуда до центра было недалеко, а за ним начиналось гетто. Только вот приходилось идти в обход. Дорога домой лежала мимо редакции «Спутника». Если встретится кто-то из бывших сотрудников, или, что еще хуже, сама Вильгельма, Адель могут узнать, и шум поднимется на весь город. Для всех она погибла в тишине, о чем сообщал некролог в газете. Пусть так и остается. Дорога мимо озера слез королевы Анны была длиннее, но безопаснее. Там редко кого можно было встретить. Рыба в водоеме перевелась много лет назад, и горожане практически забыли к нему путь. «Моя кузина живет возле киро. так она рассказывала, что на днях видела карету короля в сопровождении гвардейцев, и двигались они в сторону города. Там, говорят, исчезло много людей, — произнесла сухощавая женщина, обращаясь к своей спутнице в замызганном манто. — Ох, не стоит гневить богов, дабы не впасть в их немилость, — со вздохом ответила та. Адель позволила толпе нести себя к выходу. Люди болтали в основном каждый о своих заботах, о безработице и бедности. Попытки расслышать хоть что-то стоящее успехом не увенчались. Внезапно кто-то больно врезался ей в плечо. «Смотри, куда прешь!» — проворчал этот кто-то, шагая мимо. Адель дернулась. Этот голос был ей хорошо знаком. Резко повернувшись, она увидела широкую спину Рафаэля. Парень был в длинном черном пальто и широкополой шляпе, а компанию ему составлял, судя по телосложению, Кью. «Адские джентльмены на рынке трех дорог? Что они здесь забыли?» Адель несколько мгновений ошарашенно смотрела им вслед и, спохватившись, поспешила к выходу. Не хватало еще, чтобы они ее узнали. Оглядевшись по сторонам, Она юркнула в овощной ряд, изобилующий несвежими продуктами и жухлой зеленью. А потом ввалилась в новый поток людей. Но не успела Адель сделать и нескольких шагов, как прямо напротив нее показался Джаспер Бартоломью. «И наблюдатель клуба тоже здесь?» «Странно, очень странно». Мужчина уверенно, невозмутимо шагал ей навстречу. Адель заколебалась. Сделать вид, что она его не знает, или свернуть в ближайший закоулок? Выхода оттуда не было, но, по крайней мере, там можно было переждать, пока Джаспер уйдет. Хотя, скорее всего, она зря волнуется, и он ее даже не заметит. Расправив плечи, Адель продолжала идти, украдкой наблюдая за господином Бартоломью. Интересно, что он и его ученики делают на рынке? Кого-то ищут? Следят за повстанцами или инквизитор дал им какое-то особое задание? Вариантов было много. Знать бы, какой правильный. Джаспер все время глядел вперед, пока не поравнялся с Адель. Он был так близко, что при желании мог схватить ее за руку. Адель затаила дыхание. Шаг. Второй. Наблюдатель клуба неожиданно повернул голову и, встретившись с ней взглядом, подмигнул. Все случилось так быстро, что Адель не поняла, было ли это на самом деле или ей просто померещилось. Она ускорила шаг и вскоре вышла на узкую улочку, по обе стороны которой ютились двухэтажные каменные домики. Косые крыши были черными от копоти, а при открытой ставне протяжно скрипели от резких порывов ветра. Эта улица носила имя Августа Первого, седьмого инквизитора, жившего задолго до появления Марселя на свет. Разбитая дорога представляла собой сплошное мусорное месиво, размытое дождями и неприятно чавкающая под ногами. Людей здесь практически не было, что немного успокоило Адель. — Не знаю, куда ты собралась, но надеюсь, ты в курсе, что за тобой следят. Исайя возник рядом точно призрак. Адель так и не поняла, откуда он взялся, и лишь недовольно покосилась на него. Она до сих пор не ощущала присутствие инкарната Земли, что позволяло ему застать ее врасплох. Это беспокоило Адель, ведь о приближении того же Малахи или Луки она знала заранее и могла подготовиться к встрече. Исайя приноровился к шагу Адель, давая понять, что никуда не спешит. Его каштановые волосы небрежно торчали в стороны. На щеках появилась легкая щетина. Он осунулся, высокие скулы заострились, а кожа казалась излишне бледной. Исайя был в своем неизменном черном костюме и в пальто такого же цвета. Даже покинув клуб в силу обстоятельств, остался верен его стилю. «Ты себя имеешь в виду?» Губы Исаи дрогнули в улыбке, и он едва заметно кивнул влево. По параллельной улице, виднеющейся в проемах между домами, крались пожиратели. Никому бы и в голову не пришло, что эти тощие серые псы в ночи превращаются в ужасных демонов тишины. «Проклятие!» Адель так надеялась, что хотя бы в этот раз они не последуют за ней. Выходит, она зря старалась выбраться из усадьбы, не наткнувшись ни на одну из этих тварей. «Я ощутил твое присутствие, как только ты вошла в город». Исайя потирал замерзшие пальцы. «И пока не натолкнулся на тебя, их тоже не видел, из чего следует, что они пришли с тобой». «Рада знать». Компания Исаи была сейчас не кстати. Адель не собиралась рассказывать ему о тайнике. Воспользоваться случаем и расспросить его обо всем, что ее интересовало, она также не могла, опасаясь пожирателей. Они прекрасно понимали человеческую речь. Кто знает, как демоны связаны с Лукой, и может ли он с их помощью узнать подробности разговора? Да из чего она решила, что Исая будет с ней откровенен? «Чего тебе надо?» — наконец, не выдержав, поинтересовалась Адель. «Тебе не помешает быть немного вежливей?» Щелкнул языком тот. «Подумаю над этим как-нибудь на досуге». Она вопросительно подняла брови. «Так в чем дело?» Исайя пожал плечами. «Хочу убедиться, что позади нет хвоста». «Если пожиратели следуют за мной, то очевидно, что...» Исайя перебил Адель на полуслове. За мной присматривает Аня. Он окинул взглядом двор, мимо которого они проходили. «Лука умен, он не станет доверять кому-либо из нас. Проще было послать Таева, так как он может менять внешность. Но он из первого поколения, и я чувствую его присутствие, чего не скажешь о представителях второго. И только ты — исключение». Аня уехала вместе с Лукой, Адель помрачнела. «Позавчера». «Значит, вскоре их дороги разошлись. И часто она следит за тобой? Все время». Исайя огляделся. «Я думала, она безвылазно сидит в своей комнате». Вместе со словами с губ Адель срывались белые облачка пара. По словам Таева, «Он твой друг?» Исайя с интересом посмотрел на Адель. «У меня нет друзей». Он кивнул, словно ждал подобного ответа. Чем дальше они отходили от рынка, тем безлюднее становилась улица. Одинокие невысокие деревья давно сбросили листву, представ перед морозным ноябрем во всей своей обнаженной красоте. Все вокруг было каким-то тусклым, черно-белым, навевало неуемную тоску и желание поскорее убежать отсюда. Свернув за угол, адели и Исайя услышали низкий гул, а спустя мгновение воздух пронзил глухой удар колокола. бом С крыш ближайших домов сорвалась стая пугливых ворон. Бом. В соседнем дворе залаяли собаки. Бом. И тогда люди запели. Десятки голосов, сливаясь в незнакомом мотиве, тянули песню. Адель зачарованно посмотрела туда, откуда доносилось пение, и юркнула в тесный переулок, забыв о прежнем маршруте. Исайя без особого энтузиазма последовал за ней. Возле деревянной церкви Илая Покровителя, окруженной невысокими домиками, собралось немало горожан. Некоторые стояли на коленях, погрузив ладони в мерзлую землю. Другие держали в руках самые разные предметы. Горшки с жухлыми растениями, поленья, шишки и букеты из блеклых кленовых листьев. я пшеницы, яблоки, а кто-то притащил целую тыкву. Адель вздрогнула. Все, что принесли эти люди, так или иначе символизировало землю, планету, инкарнату которой они молились. Горожане оставляют свои дары в храме, как подношение юному богу, на чью милость они уповали. Как странно. Они просили защиты у того, кто на самом деле был обычным парнем. «Вот он, стоит рядом. Он настоящий, из плоти и крови. Как они могут считать его богом?» «Они молятся тебе», — Адель повернулась к Исайе, застывшему позади нее. Он был похож на привидение и, казалось, даже не дышал. Широко распахнутые голубые глаза смотрели на происходящее с ужасом. Сжатые губы превратились в тонкую бескровную линию, а на лице читалось лишь полное оцепенение исая нет ответил он тихо и серьезно они молятся инкарнату которого сами создали и я не он я не покровитель я не бог и хватит об этом с этими словами иссаая развернулся и пулей вылетел из переулка адель не мешкая помчалась следом догнать исаю оказалось не так то просто. Шагал он быстро, едва ли не срываясь на бег. «Только не говори, что это для тебя новость», — произнесла Адель, поравнявшись с ним. Придерживая капюшон, она огляделась, желая убедиться, что поблизости нет лишних ушей. Вокруг никого не было, но она все равно понизила голос до шепота. «Ты постоянно куда-то исчезаешь из поместья. Полагаю, торчишь в шу. Неужели не слышал, что повсюду только о тебе и говорят?» Исайя остановился так неожиданно, что Адель едва не врезалась в него. Она поспешно шагнула в сторону. Слишком хорошо помнила, что случилось, когда они последний раз прикоснулись друг к другу в солнечном зале. «Ты же вроде не дура!» Глаза Исайи сверкнули. «Так почему задаешь такие глупые вопросы?» Адель одарила его испепеляющим взглядом. «Прости, он паник». «Конечно, я знаю, какие слухи ходят об инкарнате Земли». а тебе, Исаия?» «Нет». «Почему ты отрицаешь очевидное?» «Прекрати!» Голос стал жестче. «Я не божество, Адель, как и ты, как и прочие инкарнаты. Все это искусная ложь, чтобы манипулировать человечеством. Все эти люди молятся идеи спасителя Спасителе, который освободит их от тирании Малахии». Только беда в том, что они ничего не ведают ни о втором поколении, ни о Луке, который уже давно и прочно обосновался здесь и выстроил свои планы. Понимаешь, к чему я веду? Я не спаситель. Хорошо, но ты... Адель не договорила. Десятки молний внезапно раскололи серое небо. Гром грянул с такой силой, что Адель заложила уши. Земля пошла мелкой дрожью. Один за другим по городу прокатились оглушительные взрывы, и ветхие строения вдоль улицы стали рушиться одно за другим. Повсюду были повстанцы. Должно быть, часть их покинула Киро, как только стало известно, что туда направляется Малахия. Какими же идиотами надо быть, чтобы бросить вызов владыке солнца? Эти люди и впрямь надеются на что-то. Пробираясь полуразрушенными улицами, Адель видела мужчин в черной униформе, яростно сражающихся с гвардейцами. «Да погаснет солнце и воцарится тьма!» Кричали повстанцы, бросаясь в схватку с войсками инквизитора. Когда Адель вошла в Шу, ничто не предвещало беды. Значит, повстанцы затаились тут уже какое-то время назад. Нашли приют у местных жителей, которые, вопреки ожиданиям Адель, поддержали их. Бунтовщики строили планы и закладывали бомбы, ожидая появления гвардии короля. И король явился. пришел в сопровождении Шаи и Марии, которым не терпелось пустить в ход свои силы и расправиться со смертными, осмелившимися проявить неповиновение. То, что Малахия уже вшу, Адель чувствовала всем телом. От мощных волн его энергии ей стало дурно. Не обращая внимания на дрожь в коленях, она побежала по заросшему сорняками пустырю к озеру слез королевы Анны. В хаосе, охватившем улице, Она давно потеряла исаю Пыль вокруг стояла столбом. Дым застилал глаза, кварталы пылали. Звон оружия, взрывы, крики и плач смешались в ужасную болезненную какофонию. Жители в панике покидали дома, и сориентироваться в этой толчее было почти невозможно. Оставив попытки отыскать своего спутника, Адель бросилась в сторону гет Добравшись до озера, она поспешила к своему дому. Бежать приходилось очень быстро. Малахия рано или поздно узнает, что она здесь. Надо было забрать блокнот, прежде чем это случится. Адель так торопилась, что едва не нарвалась на колонну повстанцев. Шмыгнув в колючие заросли, она прижалась к земле. Оставалось надеяться, что мужчины не заметили ее. «Да погаснет солнце, и воцарится тьма!» Выкрикнул кто-то из них. «И да придет с ней покой!» Ответили остальные. Один из повстанцев нес тонкое древко с флагом. Порывы осеннего ветра развивали плотную ткань, кажущуюся насмешкой на фоне грозового неба. Флаг был абсолютно черным. Золотой круг, вышитый по центру и окаймленный россыпью драгоценных камешков, означал черную дыру. Пораженная Адель забыла, как дышать. О, как она ошибалась, считая, что за всеми бунтами, охватившими солнечное королевство, стояли обычные смертные. И в самом деле, кто же рискнет поддержать невесть откуда взявшихся повстанцев? Люди давно усвоили урок, им не под силу тягаться с инкарнатами. Иное дело Лука, владыка самого разрушительного явления во Вселенной — «Черной дыры», равной Малахии по силе и жестокости, создатель тишины. Он вышел из тени, дабы занять место солнца и стать законным правителем, и люди примкнули к нему. Лука возглавил восстание и привел повстанцев в Астрос. Но зачем? Сперва Керо, теперь...» Адель посетила ужасная мысль. «Повстанцы устроили массовые беспорядки», И привлекли внимание короля, вынудив его покинуть Санкт-Илию и примчаться сюда. Нет, Лука выбрал Шу не зря. Так близко к Исаии, так близко к Адель. Это была ловушка. Инкарнат черной дыры, точно паук, заманил их троих в свою искусно сплетенную паутину. Знать бы для чего и где прячется он сам». Адель прислушалась к своим чувствам, но присутствие Луки не ощутило. Странно. Дождавшись, когда колонна отойдет на безопасное расстояние, она покинула убежище и опять побежала к гетто. Со стороны центра Шу доносились все новые взрывы, но спустя мгновение тонули в очередном раскате грома. Молнии пронзали небо, воздух стал плотным и тяжелым, словно густой кисель. Адель споткнулась, ощутив дрожь. Могущество Малахии было немыслимым. Ей не удалось определить, где именно находится король, но казалось, что он сейчас повсюду. Влетев во дворик дома, где проживала с Яга несколько лет, Адель бросилась к стелющимся по стене зарослям винограда. Торопливо ломая сухие лозы, она принялась искать тот самый проем, в котором спрятала блокнот. но никак не могла его найти. Забыла точное место. Все старые кирпичи, если не шатались, то сразу вываливались из складки. — Ну, где же ты? — отчаянно прошептала она, вытаскивая очередной бурый блок. Адель провозилась не меньше десяти минут, пока, наконец, не отыскала грязный сверток. Размотав ткань, она вытащила целый невредимый блокнот и, спрятав его во внутренний карман пальто, поспешила прочь. В гетто было безлюдно. Перепуганные бедняки прятались по домам, надеясь, что повстанцы не дойдут сюда. В некоторых окнах мелькали тени, люди украдкой наблюдали за странной незнакомкой. Осознав, что никак не может им помочь, Адель совсем пала духом. Лука что-то задумал, но она понятия не имела, что именно». В совершенстве владея искусством манипуляций, инкарнат черной дыры всегда на шаг опережал тех, с кем имел дело. Коварный, хитрый и жестокий. Разгадать его планы, даже являясь их частью, было почти невозможно. Адель больно прикусила губу, соображая, что делать дальше. От Луки не укрылось, что Исайя почти все время проводит в ШУ. Адель не знала, где находится местный клуб адских джентльменов. Эта информация оставалась для нее засекреченной, но почему-то была твердо убеждена, что где-то в районе сумеречного квартала. Исаи не станет наблюдать со стороны, как его друзья подвергаются опасности и помчатся на помощь. Инга, в свою очередь, своевременно отправившая Адель в Шу, также сыграла не последнюю роль во всем этом. Ей не нужен шиповник. И вдруг все стало на свои места. Ошеломленная догадкой Адель едва не взвыла от досады. Малахе считал ее своей союзницей, которая сейчас следит за Лукой. Он не знал, что, отослав ее в усадьбу, сделал все именно так, как хотел Лука. Он не знал о ведьмах, присягнувших Адель как своей королеве. И, что самое главное, он понятия не имел, что Лука создал тишину для нее. Когда все откроется... Это превратит Адель из ложной союзницы в реального врага. И тогда Яга не жилец. Оставаться здесь дольше было нельзя. Медлить тоже. Поправив капюшон, Адель с бросилась прочь. Покинув гетто, она выбежала на одну из центральных улиц Шу. Здесь разверзся самый настоящий ад. Повстанцы бились с гвардией. Уклоняясь от осколков, сыплющихся из разбитых взрывом окон, Адель свернула в едва заметный проулок. Ноги сами несли ее в нужном направлении. Пробравшись в лодж, она миновала парикмахерскую и магазин одежды и оказалась на территории мэрии. Помедлив, Адель обежала здание и, прошмыгнув между двумя каретами, выскочила на главную улицу квартала, прямо в руки Малахии. Он о чем-то разговаривал с обеспокоенным шаем. Белый кафтан, расшитый золотом, Выбивался из унылых декораций шу, делая малахию похожим на бриллиант в куче грязи. Длинные золотистые волосы были стянуты на затылке в хвост, а на щеках темнела многодневная щетина. Король ничуть не изменился с последней встречи. Медленно повернув голову, он встретился с Адель взглядом и холодно улыбнулся. — Адель? — его голос звучал тихо, но властно. «А мы как раз о тебе вспоминали». Адель попятилась, но не успела сделать и пяти шагов. как Кокшай слегка швельнул пальцами, и рядом с ней в землю врезалась ослепительно белая молния. «Даже не думай», — предостерег инкарнат Юпитера. «Оставь нас», — велел ему Малахия. «И угомони немного повстанцев, пока Мария занята поисками нашего юного друга». «Слушаюсь, Ваше Величество». Шай поклонился и спешно направился в сторону центра Шу, откуда по-прежнему доносился грохот боя. «Не похоже, что ты рада меня видеть». Король склонил голову к плечу. «Я скучал». Адель не нашлась с ответом. Во-первых, он был прав, и эта встреча ее ничуть не обрадовала. А во-вторых, скучать по нему она точно бы не стала. Малахия подошел. Взгляд его золотистых глаз задержался на волосах Адель, и он брезгливо поморщился. «Ты позволила ему слишком много», — почти прошептал он. «Вы сами приказали мне сделать все, чтобы он мне поверил». Ей пришлось тщательно подбирать слова. «И он поверил?» Адель судорожно сглотнула. «Нет». «Жаль», — с притворным огорчением ответил Малахия, и, обойдя Адель, снова остановился напротив нее. Твоя жертва была напрасной. Как ему удалось сделать это с тобой? Адель поджала губы. чуть Чутье подсказывала ей, что король не придет в восторг, узнав, что Лука дал ей капельку своей крови. — Он очень силен. — В самом деле? — Адель, надеюсь, ты не забыла условия нашей сделки? — При всем желании я бы не смогла. — Очень хорошо. Малехия сунул руку в карман и, достав оттуда конверт, протянул его Адель. — Вот, это доказательство того, что твой брат до сих пор жив. Внутри письмо и подарок, который он просил передать. — Как я могу быть уверена, что это не очередной трюк? — Не испытывай моего терпения, — мягко сказал он. — Я делаю то, что пообещал, пока ты исполняешь свою часть договора. Адель тщетно пыталась унять дрожь в руках, ощупывая плотную коричневую бумагу. Дыхание перехватило, сердце трепетало. Она так давно не получала весточек от брата, что готова была расплакаться от счастья. Почерк Яга оставлял желать лучшего, равно как и грамотность. Но это делало слова, написанные его рукой, узнаваемыми и родными. Сжав конверт, Адель ощутила внутри что-то похожее на медальон и растерялась, зная, что у брата нет денег на подобные вещи. Заметив сомнение на ее лице, Махе поспешил объяснить: Он хотел сделать тебе подарок. Мия предложил любое украшение из моей сокровищницы, другой на его месте выбрал бы что-то поценнее, но твой брат взял то, за что мог расплатиться. Он отработал эту вещь, помогая Кельсию, хотя в том не было никакой нужды. Адель благодарно кивнула и спрятала послание во внутренний карман пальто, где уже лежал блокнот. Она ни за что бы не открыла письмо в присутствии Малахии. «Спасибо». Она посмотрела на короля. «Не стоит». «Так вы знали, что встретите меня?» Адель поспешила сменить тему. Разговор о Яго причинял ей боль. Она так соскучилась по брату. «Я рассчитывал на встречу с Исаией и не сомневался, что ты будешь где-то рядом. Не замечала эту закономерность. Всегда где он, там и ты». Малахия говорил уверенно, и это только подтверждало догадку Адель о том, что Исаия не сбегал из Санкт-Илии. «Все было намного сложнее». Лукаро ставил сети на Малахию, но и тот наверняка тоже придумал какую-то западню. Земля под ногами пошла мелкой дрожью. Это не было похоже на толчки от взрыва бомб. Дрожь нарастала, а потом, казалось, содрогнулась вся планета. Малахия пошатнулся, но устоял на месте, а вот Аделя отбросила словно тряпичную куклу. Земля застонала точно огромное чудовище, проснувшееся ото сна. И где-то на другом конце шу раздался такой оглушительный треск, что, несмотря на расстояние, у Адель заныли уши. «Похоже, Мария уже нашла его», — сообщил Малахия. Адель дважды пыталась встать на ноги. Наконец, выпрямившись, она с трудом удерживала равновесие. Все вокруг по-прежнему ходило ходуном. «Но я не понимаю, что происходит?» Малахия развел руками. «Всего лишь милая беседа между инкарнатами», — ответил он. «Что?» — Адель нахмурилась. «Мария давно жаждет пообщаться с вами, и сегодня я не могу ей в этом отказать. Боюсь, несмотря на наши договоренности, вы попытаетесь скрыть важную для меня информацию. Но дочь Марса заставит вас говорить правду». В прямом смысле. Марс наделил ее такой силой. Она может проникнуть в разум человека и подчинить его волю. Понимаешь ли, мне нужно кое-что узнать. А Исайя — искусный лжец, впрочем, как и ты. С Марией этот трюк не пройдет. Она выудит из него все, что нужно. Тобой она займется позже. «Стоит больше доверять тем, кого вы сделали своими шпионами». холодно произнесла Адель, сделав акцент на последнем слове. Опасное заявление, но сама мысль о том, что Дева Марса может проникнуть в ее сознание, пугала сильнее гнева Малахии. «Я доверяю. Он тенью навис над ней. Поэтому для начала ты расскажешь все мне, а уже потом Марии. И мы узнаем, стоит ли мне и впредь быть столь доверчивым. А теперь ближе к делу». «Лука, почему он выбрал тебя? Что вас связывает?» Адель ни на секунду не забывала, что должна следить за своими словами. Одна неверная фраза, и Яга поплатится за это жизнью. Похоже, она медлила с ответом слишком долго, потому что король, не выдержав, холодно процедил. «Отвечай!» Адель отшатнулась, но Малехия схватил ее за локоть и притянул к себе. «Что ты скрываешь?» Он сощурил глаза. Его ладонь крепко сжимала ее руку. Яркий свет сиял меж пальцев короля, наполняя тело Адель знакомым теплом. В один миг в ней столкнулись жары и холод, свет и тьма, боль и покой, эйфория и беспросветное горе. Задыхаясь от нахлынувших ощущений, она с ужасом осознала, что солнце в руках Малахии не прогонит бесконечный мрак черной дыры, И как будто в подтверждении этой догадки волосы Адель не засияли, отражая солнечный свет. Должен отдать ему должное. Он хорошо постарался. Малахи отпустил ее. «Рассказывай все, что тебе известно, и не вздумай шутить со мной». Адель нервно кивнула. Она чувствовала себя так, словно только что вернулась с поля боя и вернулась проигравшей. Ее трясло и тошнило, в ушах звенело, а перед глазами все плыло. «Какой он?» — спросил король, явно имея в виду Луку. «Он опасен». «Поведай мне то, чего я не знаю». Малахия грустно усмехнулся. «Как он создал тишину? И главное, для чего?» Адель опустила голову и закрыла глаза, пытаясь вернуть самообладание. «Лука не спешит отвечать на мои вопросы». «В самом деле?» Инкарнат Солнца колебался, словно не мог понять, лжет она или говорит правду. «Мне показалось, ты для него что-то значишь, Адель. Как его фамилия?» Адель молчала, и ее не торопили. Секунды сменяли друг друга. Крики и взрывы стихли, дрожь земли ослабла, мир будто замер в предчувствии чего-то ужасного. Вопрос Малахии был услышан, и ответом стало знакомое рычание за спиной Адель. Открыв глаза, она увидела, что ноги ее утонули в густом молочно-белом тумане. — Не стоит утруждать даму. Голос Луки звучал, словно сладкий яд. — Я и сам могу представиться.